14 августа 1794 года во время польской войны Суворов с четырёхтысячным отрядом и 10 орудиями выступил из Немирова. Шёл замечательно быстро. По дороге присоединил к себе ещё несколько отрядов. и 28 августа уже с 11-тысячным корпусом подошел к Ковелю. При дальнейшем движении от Ковеля вероятность встречи с противником была весьма велика, а потому шли в тишине, без песен, музыки, даже без сигналов. При остановке на ночлег или вообще на отдых отдавалось приказание выступать, как петух запоет. Когда приходило время выступления, то Суворов, хлопнув несколько раз в ладоши, пел петухом, и отряд, которому на изготовление полагалось всего 15 минут, выступал и продолжал марш. Эта странность полководца вполне изъяснена одним из его сподвижников Старковым, автором известных рассказов старого воина. «В наших полках, — говорил он, — были размещены солдаты из польских войск. Было несколько и офицеров, — которые по собственному желанию вступили в русскую службу из тех же войск. Не могли ли они передать своим соотечественникам, а нашим неприятелям в время выступления? Могли бы те шпионы. Теперь понятно, что Суворов этим странным кукореку по своему скрывал время движения полков. Продолжая движение дальше, Суворов 3 сентября бьёт небольшой отряд поляков у Дивина. 6 числа бьет авангард корпуса Сироковского при монастыре Крупчицы. 8 сентября у Бреста разбивает на голову, кончает по собственному его выражению и самого Сироковского с его главными силами 16 тысяч человеков. Захват Бреста много облегчал отступление Ферзена из Польши в Литву, угрожал польским отрядам, действовавшим против Рипнена в направлении к русской границе, и подготовил ту операцию к Варшаве, которая одна только и могла закончить собою всю борьбу. Но ещё большее значение приобрела эта победа Суворова в смысле достижения привлечения и других к его делу. Еще 1 сентября в рескрипте к Румянцеву императрица говорит, что послав Суворова, он, Румянцев, упредил ее желание, что такое назначение удостоверяет ее в успехах и скорых, и несумнительных. В другом рескрипте, писанном, вероятно, в начале сентября, она же предлагает фельдмаршалу обратить его, Суворова, наступательно до берегов Вислы и так его наставить – чтобы он не упустил пользоваться неожиданным поляком нападением на самый город Варшаву. Следовательно, препятствий свыше для энергичного движения к самой столице Польши ожидать было нельзя. Такие препятствия создавались следующими по власти начальниками, главным образом Сылтыковым, всё ещё мечтавшим иметь первым предметом прикрытия наших границ, собрать и узнать, и затем уже перейти к правильным операциям. и думать о победах. Ирипнин, который вообще и раньше был не в ладах с Суворовым, а теперь к тому же слушался ещё и Салтыкова. Победы Суворова смягчили эти отношения. Мало того, постепенно примирили всех с мыслью, что действия и других отрядов необходимо сообразовать с операциями Суворова. Стоянка у Бреста, обусловленная необходимостью вести эти переговоры, И невозможности двигаться дальше, не обеспечив себя с флангов и тыла, не пополнив убытки в рядах, не пропала даром. Помимо устройства продовольственных баз, помимо обычных учений, Суворов не забыл собрать необходимые сведения и об укреплениях Варшавы. Между тем события шли своим чередом. Видя, что Ферзин, переправившись через Вислу, легко может соединиться с Суворовым, Костюшка решился помешать этому соединению. бросился на перерез и 29 сентября на голову разбит ферзеном в бою у замка Мацеёвицы. Сам Костюшка, тяжело раненый, захвачен в плен войска его россияны. 4 октября Суворов узнаёт об этой победе, 7 выступает из Бреста к Варшаве. И именем императрицы приказывает Дерфельдину и Ферзену идти туда же. По пути к Варшаве, у местечка Кобылки, одной конницей, дравшейся преимущественно пешком, он бьёт 4000ный альергارد противника. «Если бы ты был при Кобылке», – говорил впоследствии Суворов одному французскому эмигранту, – «ты бы увидел то, чего и я никогда не видел». К 23 октября на правом берегу Вислы у укрепленного предместья Варшавы Праги сосредоточилась вся 30-тысячная русская армия с 80-ю орудиями. Приблизительно такие же силы составляли и гарнизон предместья. 104 орудия находились на валах. Весь день 23-го продолжался артиллерийский огонь. И заканчивались приготовления к штурму. На 24-е назначен и самый штурм. Интересен приказ Суворова, отданный им перед боем. Заключая в себе ряд ценных указаний по предстоящему штурму, Он замечателен и своим простым, но категорическим началом. Его сиятельство граф Александр Васильевич Суворов приказал: "Первое взять штурмом пражский ретрашмент и своим концом. В дома не забегать, неприятеля просящего пощады щадить, безружного не убивать, с бабами не воевать, малолеток не трогать. Кого из нас убьют царство небесное". Живым слава, слава, слава. Ночь перед штурмом с 23 на 24 октября спустилась тихая, но темная и мглистая. Было холодно и сыро. В три часа начали устанавливаться колонны. В пять часов утра взвилась ракета. Благодаря общему утомлению поляков и упадку духа у их предводителей, наступление русских было замечено поздно. Всего шло у нас семь колонн. Из них первые три довольно быстро выполнили свою задачу, а бывшие в составе правофланговой, из них фанагорийцы, успели захватить даже голову моста, то есть отрезать обороняющимся путь отступления. Труднее всего пришлось четвертой колонне генерала Букс-Гегдена, штурмовавшего так называемую «Песочную гору» и «Зверинец». В борьбе с нею особенно сильное упорство проявил пятисотенный полк, сформированный из евреев, хотя командир полка, еврей Гершко, и предпочел более благоразумным остаться в Варшаве. Бой этой колонны значительно облегчил дело двум соседним, пятой Тормасово. и шестую Рахманова, которые не встретили на Волах почти никакого сопротивления. Седьмая колонна Денисова загнала поляков на косу, в угол между Вислой и болотистым притоком. Истребление здесь было беспощадное. Многие поляки бросались в Вислу и гибли на глазах своих собратьев, стоявших всего в полуверсте на противоположном берегу реки. Мост между Прагой и Варшавой был сожжен. Неприятельская ретирада прервана. Через полтора часа после начала штурма главный вал уже был захвачен русскими войсками. В 9 часов утра занята и Прага. Начался уличный бой. Бой не дошла до апогея. Пощады не было. Сам Суворов говорил в своей реляции, что кровопролитие было страшное, что каждый шаг на улицах покрыт был побитыми, что все площади устланы телами. Прага пылала. В Варшаве царили общий ужас и смятение. Решено покориться воле победителя. Поздней ночью отправлены депутаты. На Варшавском берегу, освещённой факелами и фонарями, стояли толпы народа, ожидавшие исхода предпринимаемых переговоров. Царила тишина. Переживались часы, стоившие целых годов. Сам Суворов до того не домогал в этот день, что едва ходил. Поэтому тот час после обеда Он лег на Солому отдохнуть. На следующий день, 25 октября, привели к нему депутатов. Переговоры шли недолго. В Варшаве были предоставлены самые умеренные условия для капитуляции. Не мудрено, что поджидавшая депутатов толпа на другом берегу встретила их восторженно и на руках вынесла из лодок «Вестников спасительного мира». 29 октября в 8 часов утра по настоянию самих поляков, опасавшихся смут и волнений в городе, русские войска торжественно вступили в Варшаву. встреченный магистратом Суворов, взял поднесённые ему ключи от польской столицы, поцеловал их и, подняв к небу, громко сказал: "Благодарю тебя, всемогущий, что я не должен был купить эти ключи так дорого, как", тут он взглянул на Прагу и прослезился. Разумными мерами Суворова, его миролюбием и гуманностью спокойствие в Польше восстановилось быстро. Оляки, считая его грозным и неумолимым, откровенно выражали ему своё удивление. Он отвечал им стихами Ломоносова: "Великодушный лев злодея не звергая" Очищенный волк его лежащего терзает. Недаром 24 ноября, то есть через месяц после штурма, город уже подносил Суворову золотую и эмалированную табакерку с надписью: "Варшава своему избавителю". Фельдмаршалский жезл был главной наградой доблестному вождю. «Вы знаете, – писала ему Екатерина, – что я без очереди не произвожу в чины, не могу обидеть старшего, но вы сами произвели себя фельдмаршалом, вы покорили Польшу». Сверх того, Суворов получил от императрицы еще одно из имений польского короля Кобринский ключ с его семью тысячами душ мужского пола, от прусского короля ордена Красного и Черного Орла, а от австрийского императора его портрет, осыпанный бриллиантами. Польша исчезла с карты Европы. Ее король выехал на жительство в Гродно. Из войн и боев, разыгранных Суворовым, польская компания является первою, введенную им в роли самостоятельного вождя. Результатом приобретенной Суворовым полной мочи был замечательно быстрый конец при хитрой и придерзкой войны. Если не считать вынужденного сидения в Бресте, то, что то кампания продолжалась всего 40 дней, то есть как раз тот срок, о котором еще раньше говорил сам Суворов. Кровопролитие на улицах Праги, этот всепотрясающий удар, возвративший терзаемую страну к благам мирной жизни, был поставлен в упрек полководцу. Миролюбивые фельдмаршалы, говорит по этому поводу Суворов, при начале польской кампании провели все время в заготовлении магазинов, Их план был сражаться 3 года с возмутившимся народом. Какое кровопролитие и кто мог поручиться за будущее? Я пришёл и победил. Одним ударом приобрёл и мир, и положил конец кровопролитию.